Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава тридцать пятая. Князёк, ради которого, собственно, и была затеяна вся эта куча мала, тоже пытался совладать со взбесившимся конём, а потому не сразу заметил опасность. Урод даже понеслась прямо на него. Брать языка голыми руками, а есть выбор. Бурцев на скаку сбросил щит, перегнулся через седло, стараясь дотянуться до противника. Он успел перехватить руку, метнувшуюся кривым ножнам. Пальцы татаро-монгольского военачальника скользнули по богатой золотом и самоцветами рукояти. Но сабля так и не оскалилась хищной сталью. Лошадки заплясали друг подле друга. Гурцев знал приемы рукопашного боя, но одарить кочевника в конной борьбе не было ни малейшего шанса. Свободной рукой татарин сцепился его перевес с пустыми ножнами. И резко поддался и ужрился в сторону. Уже вываливаясь из седла, Бурцов сорапнул противника, но пальцы ухватили только нагрудную пластину с изображением тигра. Серебряная бляха оборвалась, а степняк из тол что завопил. Слонные ему вырвали ухо, а ручьё офсадника оттеснили. Щита рука подхватила Бурцова за шлем, отставила на ноги. "Збысла!" И Яник тут же взвёл меч о татарские щиты и саблю. Ок, время же его отбили. Не позволяли дотать свалки. Но княжок ушёл, в сердцах будто забросил трофейное серебро в костёр, горело всё. Орубиловка продолжалась. Снова дрался, пересев на коня стражёного Краповского дружинника. Чуть живой осволь на рыцаре в писании, а ведь всё равно летит в самой гуще битвы. Если бы не мачога верного, а в же носся оберегавшего Добжинца. Того уже завалили бы по второму разу. А где же? Бурцев завертел головой в поисках приметного лисьего хвоста. Да вон же он! Уже за частоколом. Рядом меркнули длинные несуразные одежды желтолитого старика. После столкновения с уродой бомбиментатель заметно прихрамывал и держался за стремя князька. Туда же, к осадному тыну, Отступили и панцирные конники, выстроились в проеме развинутых мантлет сплошной стеной. Не пробиться, не обойти. На такой выгодной позиции может держать оборону сколько угодно. А с городских укреплений по штурмовым лестницам уже спускается под нога. Заприметили, значит, ребятки неладные. Самые расторопные, размахивая саблями и копьями, уже спешили на выручку своему князю через полузаваленный ров. Все кончено. Пленного захватить уже не удалось. Теперь самим было целить, а для этого нужно с Бислав. Помоги. Гарпнул Бунцев, бросаясь ксадным щитам на колёсах. А рыженосить Освальд всё понял сразу. Тоже скатился с коня, отпихнуло с дороги что-то пробитое стрелой тело и Поосторонись, заорал с Бислав. Лицо у старца Литвина покраснело от натуги. Вздулись жилы на лбу и шее. Тяжелый щит сдвинулся с места. «Теперь другой!» – прокричал Бурцев. С похватившихся было кочевников отпихнули за осадные тыны копьями. К Сбеславу и Бурцеву присоединились еще двое дружинников Яника. Дело пошло быстрее. «И раз, и два...» Между татаро-монголами и поляками сомкнулась утыканная стрелами деревянная стена. Каменные ядра катапульт, подложенные под колёса, заблокировали передвижные монлеты. Противник забарабанил неожиданно возникшую преграду древками копий и рубящими саблями. Но без старана или хотя бы пары тройки топоров сломать её будет сложновато. Впрочем, и укрыться за осадными щитами долго не удастся. Рано или поздно Враг обойдет препятствие или незаметно перемахнет через частокол в другом месте. Нужно было что-то делать. «Уходить надо!» – переговаривались воины. Гурцев нашел и поднял с земли свой меч. С отчаянием глянул на стрясающиеся деревянные щиты. «Да, не удалось. Знатный пленник ускользнул. Судьба Адлоиды по-прежнему неизвестна. Не удалось». Успокоившийся у рота, сама подошла к нему, словно понукая поскорее убраться отсюда. Бурыца встнул меч ножной, перекинул болтающуюся повод через лошадиную голову, скомкал его к кулаке левой руки, прихватив пальцем к его животному. Так проще удержаться при посадке. Правую руку на луку седла, ногу в стреме, прыжок, и он на коне. Теперь что? Бежать прочь от проклятого города? Нельзя уже не бежать. Нет у них иного выхода. Послышался стук копыт. Хр, захваченные и набитые батареи, поскачило в атагу дядьки Адама. Число партизанских Робин Гудов сократилось. Тинотани помешал таромангольским лучникам вогнать две ответные стрелы точно в цель. Лошади, с сотливо пустующими седлами, сейчас держали за поводья двое волчешкурых конника. Они же везли луки и колчаны убитых В ведь во время атаки полег ещё добрый десяток крыгских дружинников. Многие из уцелевших были ранены, Ульфальд, между прочим, тоже. Бурцев прикинул урон татарам: 8-9 лёгких лучников-насмотрщиков, столько же тяжело вооружённыхсадников. Стоило ли оно того, если князь, на которого велась охота, в это полушто укрылся за частоколом? Лесные стрелки в волочьих шкурах осадили коней возле раненого Добжинца, лица встревожены. «Татары!» – выдохнул дядька Адам. «Где?» В уголках рта Освальда запузырилась красная. «Откуда? Облавный отряд! Человек сто с полонянами! Идут медленно, но прямо на нас! Скоро будут здесь!» «Нужно?» – прохрепел Освальд и замолк, обмяк по пол седла. Если бы не расторопность Беслава, подхватившего господина, добленин соркнул бы на землю. Совсем плохо дело. Мёртв? тихо спросил Яник. Жив. Сверкнул глазами с Беславом. Без сознания. Сейчас придёт в себя. Ну что скажешь, Вацлав? Краковский дружинник повернулся к Боруцему. У микрофона был Махмутов Даниил